Царь был в добром расположении духа. Он отведывал от каждого блюда, милостиво шутил и вёл душеспасительные речи. С Басмановым он был ласковее и обыкновенного, ибо Басманов ещё более убедился в неотразимой силе Терлича. В это время послышался за оградою конский топот. Федя! сказал Иван. Посмотри, кто там приехал. Басманов не успел подойти к двери, как она отворилась, и у порога показался Малюта с Куратов. Выражение его было таинственным, и в нём проглядывала злобная радость. "Войди, Лукьяныч!" сказал приветливо царь. С какой у тебя вестью Бог принёс? Малюта переступил через порог и переглянувшись с царём, стал креститься на образа. Откуда ты? спросил Иоанн, как будто он вовсе не ожидал его. Но Малюта не спеша ответом сперва отвёл ему поклон.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 Ну что же? Спросил царь и бросил беглый взгляд на Басманова. Да всё бормочет, трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать. И аземский дескать ни один ко мне езживал. Езживал и Фёдор Алексеевич Басманов, и корень де взял у меня.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 А как стали мы? продолжал Малюта, прижигать ему подошвы. Так он и показал, что был где тот корень нужен Басманову, чтобы твоё государское здоровье испортить. Иоанн пристально посмотрел на Басманова, который зашатался под этим взглядом. Батюшка царь! сказал он. Похота тебе слушать?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 голосом уже потерявшим всю свою уверенность растягни кафтан повторил Иван Васильевич басманов судорожно отстегнул верхние пуговицы своей одежды изволь сказал он подавая Иоанну цепь с оборсками но царь кроме цепи Успел заметить ещё шёлковый гайтан на шее Басманова. "А это что?" спросил он, отстёгивая сам яхантовую запанку его воротa и вытаскивая из-за его рубахи гайтан с ладанкой. "Это?" проговорил Басманов, делая над собой последние отчаянные усилия. "Это, государь, Материнское благословение. Посмотрим! Благословение. Иоанн передал ладанку грязному. На! Распори я, Васюк. Грязной распорол ножом оболочку и развернув зашитый в неё кусок холстины, высыпал что-то на стол. Но что это? спросил царь, и все с любопытством нагнулись к столу и увидели какие-то корешки, перемешанные с лягушачьими костями. Игумен перекрестился.